Бинокль. Делижанс неожиданно остановился на перевале, с которого вниз отгибалась луговина. Стервятники на лугу кружились, садились и снова взлетали в ветхозаветных количествах, как ангелы плоти, созданные на службу в огромный распростёртый храм множества некогда живых беленьких зверюшек. "Овцы!" кричал кучер. "Тыщща овец!" Он разглядывал луговину в бинокль. Кучер когда-то был офицером, младшим лейтенантом кавалерии в индийские войны. Поэтому в делиженсе всегда возил с собой бинокль. Из кавалерии он ушёл, потому что не любил убивать индейцев. Ассоциация со стреллов утреннего округа тут уже поработала, сказал он. Все в делиженсе выинали в окна, а затем мы повылазили наружу, когда кучер спустился с козёл. Они потягивали, стараясь размотать кольцо путешествия, а сами смотрели, как внизу на луговине стервятники едят овец. К счастью, ветер дул противоположным макарам и запаха смерти не приносил. Они могли любоваться смертью, но близко с ней не сходиться. Эти овцестрелы знают толк в стрельбе по овцам, заметил кучер. Для этого только ружьё требуется, сказал Камерон.